Рад, что в окружении дочери, наконец, появился настоящий джентльмен, а то вокруг вечно трется всякое отребье. Мистер Каллиган был очень похож на дочь, однако все, что казалось в ней прелестным, шло его внешности не на пользу, и зеленые глаза мутного бутылочного цвета, и ржаво-рыжие кудри, А россыпь веснушек смотрелась на лице, как застарелая грязь. Голос у скотского барона был грубый, язычный, манеры самые незамысловатые, к примеру, в начале трапезы он запросто высморкался в салфетку и велел служанке подать другую. Однако с гостем старый ирландец старался быть Очень любезным. Вы откуда родом? Из Москвы. Скота промышленника ответа нисколько не удивил. Как же, как же? Самому там бывать не доводилось, но слышала в вашем городе много хорошего. Говорят, у вас там даже в июле колодцы не пересыхают. Неужто правда? Совершенная правда, с некоторым удивлением ответствовал Фандорин, отрезая кусочек от огромного, сочащегося кровью, бифштекса. Мясо было первоклассное, как в самом лучшем ресторане, разве что наперчено больше нужного. Каллиган... Почмокал губами, одобряя московские колодцы. Для Техаса это большая редкость. Причем здесь Техас? Наступила короткая пауза. Хозяин и гость в недоумении смотрели друг на друга. Первым сообразил, что к чему, корк. А вы, стало быть, не из Техасской Москвы. А той, что в Байове, я совсем про нее забыл. У меня когда-то работал один топ-хенд оттуда родом, отлично управлялся с лосо. Нет, сэр, я из той Москвы, которая в России. Про такую папаша красной жемчужины, по-видимому, не слыхал. Он сосредоточенно подвигал крепкими челюстями, а затем, рассудив, что светской болтовни уже достаточно, перешел к интересующей его теме. — Работаете на полковника? Или просто приятель? Приехали в горы поохотиться на кос? — Работаю. Эраст Петрович отодвинул тарелку и пригубил виски с содовой водой. Очень хорошие, с дымком, по меньшей мере, двадцатилетние выдержки. Каким ремеслом занимаетесь? Инженер, все равно узнают, подумал Фандорин и осторожно прибавил, но здесь я по иному делу, мистер Стар. Попросил меня выяснить, что происходит в дрима Вы наверняка слышали, там творятся странные вещи. Отец и дочь переглянулись. «Болтают какую-то ерунду!» — сделанным безразличием обронил Каллиган. «Про бандитов в черных платках? Про безголовое привидение?» Но тамошней публике верить нельзя. Одни — язычники, другие — безбожники. И вам неинтересно узнать правду? Ведь долина — это ваша собственность. Корк хитро прищурил глаз. — Хотите слупить с меня денег? — Но уж нет. Я вас не нанимал. Раз полковник платит, это его дело. Видала, Эш, какой ловкий. За одну работу двойной куш. Девушка, надо отдать ей должное, слегка покраснела, засовестилась за папашу. Мистер Фандорин не из таких. А родитель только махнул рукой. Мол, я-то людей знаю. Я вам вот что скажу, продолжил он, понизив голос. Коли хотите подзаработать, скажите полковнику, что вы заметили в Дрима какую-нибудь горную породу которая обычно богата серебром или золотом. Я этих тонкостей не знаю, вы инженер, вам и виднее. Вот тогда можете рассчитывать на мою благодарность. Смекаете, к чему я? — Скотта-промышленник выжидательно уставился на гостя. Тот же смотрел на Эшлин. — Ну-ка, что она? Не тень и смущения, сидит, лучезарно улыбается. Все-таки яблоко от яблони смекаю. Вы хотите, чтобы мистер Стар заплатил за долину подороже? Вам нужны деньги для развития бизнеса, но я не горный инженер, и в месторождениях ничего не понимаю. Это раз. К тому же я никогда не лгу из корыстных соображений. Это два. Некоторое время хозяин молча глядел на него, что-то прикидывая. Потом произнес не вполне понятную фразу, что ж, Приятно иметь дело с порядочным и в меру умным человеком. Однако было видно, что теперь Корк. Потерял к собеседнику всякий интерес. В минуты не прошло, как он поднялся и, сославшись на неотложное дело, покинул столовую. Служанка хотела убрать грязные тарелки и подать ей десерт, но Эшлин шикнула на нее. «Уйди, Сали, нечего тут шнырять!» И едва за той закрылась и дверь, с очаровательной непосредственностью придвинула стул наклонилась к фандорину и зашептала я такая дура вы ведь еще в карете сказали про дрима Велли, а я пропустила мимо ушей эти слухи меня ужасно тревожат я ведь знаю зачем вас послал полковник если правда что в долине обосновалась шайка Эту землю никто не купит и за десять тысяч. Тогда я навек останусь в старых девах. Мистер Фандорин, миленький, по вам видно, что вы человек умный и опытный. Помогите мне, не погубите бедную девушку. Вы же истинный джентльмен на все сто процентов, не только по манерам, как другие, а по взаправдашному. Далеко было чопорным городским барышням до Эшлин Каллиган. Всего второй или третий раз разговаривала она с Арстом Петровичем, а вела себя так, словно они были знакомы и дружны много-много лет. Шептала чуть Не в самое ухо рыжая прядка приятно щекотала Фандорину щеку, а он не отодвигался, и не только потому, что это было бы неучтиво. — Я же знаю, в чем там дело! — то и дело, оглядываясь на дверь, говорила она. — Русские и мормоны только изображают будто терпеть не могут друг друга, а на самом деле стакнулись. Уверенно, нарочно распускают нехорошие слухи, чтоб папа снизил им аренду. А это, между прочим, мои законные деньги. Все мне достаются. Не больно-то и много. Всего Две тысячи в год. Но больше папа ничего не дает. Все тратит на бизнес. Эшлин прижала руку к бюсту. Если же арендаторы не врут, то совсем беда. Разбегутся из долины и новых не заманишь. Кому она нужна, эта дрима Велли? Лугов и пастбищ вокруг полно. Вся прерия, а землю, кроме мормонов и русских в этих краях, никто не пашет. И что же мне, в прошлогодних платьях ходить? Милый мистер Фандорин, пообещайте мне одно. Она вцепилась горячими пальчиками в его запястье. Если мормоны в сговоре с русскими, вы не станете им подыгрывать. Вы... Выведите их на чистую воду. Дримовелли не должна упасть в цене. До ее раскрасневшегося лица было дюйма четыре, не больше. Эраст Петрович вдохнул аромата девичьей кожи и опустил глаза. Но вышло еще хуже. Сверху через расстегнутый ворот рубашки открывался Чудесный вид на взволнованно вздымавшуюся грудь девушки. Тогда в карете он постеснялся пялиться в декольте, а потому лишь теперь открыл для себя увлекательнейший природный феномен. Грудь у Эшлин была без единой веснушки, и матово-белая, как это бывает у блондинок, У рыжеволосых же практически никогда. «Дайте честное слово, что не будете играть против меня», — шепнула она. Ее приоткрытые губы слегка дрогнули. В других обстоятельствах Фандорин решил бы. Девушка желает, чтоб ее поцеловали. Однако ему было отлично известно, что она старается... Из-за приданого хочет выйти замуж за своего присмыкающегося Теда. — Слово чести, — сказал Араст Петрович и поднялся.